Глава 3. Самолет покинул Кройден на заре. Гарри привезли сюда прямо из тренировочного центра секретной разведывательной службы. Он еще ни разу в жизни не летал. Это был обычный гражданский рейс, которым перемещались к месту назначения английские и испанские бизнесмены. Они бойко переговаривались между собой в основном о том, какие трудности создала война для торговли, пока самолет парил над Атлантикой, прежде чем повернуть на юг, огибая оккупированную немцами Францию. Гарри на миг испугался, когда самолет оторвался от земли и вдруг понял, что железнодорожные пути внизу стали меньше, чем в игрушечном наборе Ронни. Однако это прошло, стоило им попасть в толщу облаков, залепивших иллюминатор серым туманом. Облака и монотонное гудение моторов. Ничего не менялось. Гарри откинулся на спинку кресла и стал думать о пройденном тренинге, трех неделях занятий. А сегодня его посадили в машину и отвезли в аэропорт. Наутро после бомбардировки Гарри доставили из Лондона в поместье в Суре, где он и провел все это время. Как оно называлось и где оно находилось, он так никогда и не узнал. Викторианская красно-кирпичная громада, особое расположение комнат, голые полы без ковров, и какой-то трудноопределимый запах наводили Гарри на мысль, что здесь когда-то помещалась школа. Занятия с ним проводили в основном довольно молодые люди. В них замечались некое нетерпение и азарт, быстрота реакции и энергия, благодаря которым они завладевали вниманием, приковывали к себе взгляды, перехватывали инициативу в беседе. Иногда они до странности напоминали Гарри неутомимых торгашей. Его обучали основам шпионажа, способом передачи информации, определение слежки, получения сообщения, если ты в бегах. Нет, с ним, конечно, ничего подобного не случится, заверяли наставники. Он под дипломатической защитой. Это полезный, побочный продукт его прикрытия. От общего перешли к частному. Как вести себя с Сэнди Форсайтом? Ему предложили сыграть в ролевую игру. Сэнди изображал бывший полицейский из Кении. Подозрительный Сэнди сомневался в истории Гарри. Пьяный и враждебный Сэнди спрашивал, за каким чертом явился сюда он, бред и заявлял, что всегда его ненавидел. Еще один Сэнди сам был шпионом, работал на фашистов. «Вы не знаете, как он на вас отреагирует, и должны быть готовы к любому развитию событий», — сказал полисмен. «Вам нужно подстраиваться под его настроение, понимать его мысли и чувства. Свою историю ему следует излагать без малейшего противоречия», — говорили они так что комар носа не подточит. Это не составляло труда. Гарри мог быть абсолютно честен, рассказывая о своей жизни до того момента, как Уилл принял телефонный звонок из МИДа. В качестве прикрытия выдумали объяснение, мол, ему позвонили в поисках переводчика взамен работавшего в Мадриде сотрудника, которому внезапно пришлось уехать. Скоро он выучил все это на зубок, но ему говорили, что все равно есть проблема. Не с лицом, а с голосом. В нем слышалась неуверенность, почти неохота — когда он рассказывал, почему приехал. Такой ловкач, каким казался Форсайт, мог сразу разгадать обман. Гарри работал над этим и через некоторое время удовлетворил своих наставников. «Разумеется», — заметил полисмен, «любую странность в тоне можно объяснить легкой тугоухостью, которая сказывается на голосе. Сыграйте на этом и расскажите о приступах паники после Дюнкерка». «Но это в прошлом», — удивился Гарри. У меня давно не случалось приступов паники. Но вы же помните, как это было. Сумели побороть их, но иногда ощущаете приближение этого неконтролируемого ужаса. Полисмен заглянул в лежавшую у него на коленях папку. У Гарри теперь имелось собственное досье в кожаной папке с красным крестом и надписью «Секретно». Что ж, разыграйте это секундное замешательство, как будто делаете паузу, прежде чем спросить его о чем-то. Это пойдет вам на пользу даст время подумать, а в его голове закрепится идея, что вы инвалид, и опасаться вас нечего. Информация о приступах паники поступила, Гарри это понял, от одной странной женщины, которая как-то раз его опрашивала. Она не объяснила, чем занимается, но Гарри догадался, что это особо психиатр. Ей тоже была присуща некоторая шпионская нетерпеливость. Ее голубые глаза смотрели так пронзительно, что Гарри нами капешил. Женщина пожала ему руку и бодро предложила сесть за маленький стол. «Мне нужно задать вам несколько личных вопросов, Гарри. Могу я называть вас Гарри?» «Да, а...» «Мисс Кейн. Зовите меня Мисс Кейн. Вы, кажется, вели правильную жизнь, Гарри. Не то, что некоторые чудаки, которые у нас здесь появляются, могу вам сказать». Она засмеялась. «Полагаю, что да, обычную жизнь». Вы потеряли обоих родителей в очень юном возрасте. Это наверняка было нелегко. Вас передавали от одних дяди с тетей к другим, а оттуда в пансион. Гарри внезапно разозлился. Мои дяди с тетей всегда были добры ко мне. И в школе мне нравилось. Это была частная школа Руквуд, а не пансион. Мисс Кейн насмешливо взглянула на него. Есть разница? Да, есть. Гарри сам удивился внезапной горячности своего голоса. Пансион звучит так, будто вас там оставили, лишь бы отвязаться. рук вот это частная школа, сообщество. Оно формирует человека. Мисс Кейн все еще улыбалась, но ответ ее был жесток. И все же не так, как двое любящих родителей. Согласны? Гнев в сердце Гарри сменился усталостью. Он опустил взгляд. Приходится мириться с обстоятельствами и извлекать из ситуации лучшее. Не сдаваться. В одиночку? «У вас есть девушка или кто-нибудь?» Гарри нахмурился, размышляя, не начнет ли она делать сомнительного свойства предположения насчет его сексуальной жизни, как мисс Макси. «Сейчас нет. Кембриджа был кое-кто, но ничего не вышло». «Почему?» «Мы с Лорой устали друг от друга, мисс Кейн. Никакой драмы. Она сменила тему». «А после Дюнкерка?» «После контузии, когда вы столкнулись с паническими атаками, когда вас пугали громкие звуки, вы решили, что тоже не будете сдаваться?» «Да, хотя больше не был солдатом. И не буду». «Вас это злит?» Он взглянул на нее. «А вас бы не злило?» Мисс Кейну коризненно склонила голову на бок. «Мы сейчас говорим о вас, Гарри». «Да, я решил бороться дальше», — вздохнул он. «Было ли у вас искушение отойти в сторону, сослаться на то, что вы инвалид?» Гарри снова посмотрел на нее. «Боже, она соображает». «Да, да, думаю, было». «Но я не поддался. Сперва стал гулять по территории госпиталя, потом переходить дорогу. Потом отправился в город, становилось легче. Я не так сильно пострадал, как некоторые бедолаги. Должно быть, вы набрались храбрости, побороли страх, раз помогли семье своего кузена во время бомбежки ночью». «Накануне приезда сюда!» «Ты или борешься, или сдаешься. Таковы наши дни. Даже когда все, что принимал, как само собой разумеющееся, во что верил, вдруг пошло прахом». Гарри издал протяжный вздох. «Думаю, картина всеобщего бегства с пляжа, этот хаос, повлияли на меня не меньше, чем снаряд, который едва со мной не покончил. Но дальше бороться вам придется. В одиночестве?» Голос Мискейн внезапно смягчился. Гарри ощутил, что глаза у него наполняются слезами. Он вдруг сказал, сам того не желая. Той ночью в укрытии все было так странно. Мириэль, жена Уилла, взяла меня за руку. Мы с ней никогда не ладили. Мне казалось, она недолюбливает меня. Но она взяла мою руку. И все же... Что? У меня пересохло в горле. Было холодно. И грустно. «Вероятно, вам хотелось, чтобы это была не Мюрриэль?» Он поднял глаза на нее и удивленно произнес. «Да, вы правы. Но я не знаю, чью руку я хотел бы почувствовать на своей. Нам всем нужна чья-то рука». «Неужели?» Гарри принужденно рассмеялся. «Мы далеко уклонились от моей задачи». Мисс Кейн кивнула. Я просто хочу получше узнать вас, Гарри. Просто получше узнать. Из задумчивости Гарри вывел резкий крен самолета. Он схватился за подлокотники кресла и глянул в иллюминатор, потом пригнулся к нему. Они вышли из облаков и летели над землей. Испания. Гарри смотрел вниз на пейзажи Кастилии, желто-коричневое море, испещренное крошечными заплатками зеленых полей. Самолет, делая вираж, снижался. Стали видны пустые белые дороги, дома с красными черепичными крышами, тут и там, руины времен гражданской войны. Пилот объявил, что они скоро приземлятся в аэропорту Барахас, и через несколько минут самолет уже катил по взлетно-посадочной полосе. Мотор заглушили, и Гарри оказался на земле Испании. Его охватила смесь радостного возбуждения и страха. До конца не верилось что он снова в Мадриде. В иллюминатор Гарри разглядел человек шесть сотрудников гражданской гвардии в уже знакомой ему темно-зеленой форме, которые стояли у здания аэропорта и смотрели на взлетную полосу. На поясе у них висела желтая кобура. Они до сих пор носили свои жуткие архаичные кожаные шапки с двумя маленькими крылышками сзади, черные и блестящие, как жесткие надкрылья жуков. В 1931 году, когда Гарри впервые приехал в Испанию, эти гвардейцы, давние сторонники правых, находились под угрозой со стороны республики, и на их суровых лицах были написаны злость и страх. Вернувшись в 1937-м, во время гражданской войны, он их не увидел. Теперь же они появились вновь, и Гарри ощутил сухость во рту, глядя на их холодные, мрачно спокойные лица. Он присоединился к пассажирам, которые направились к выходу. Тяжелая жара навалилась на него, как только он спустился по трапу и встал в хвосте змеящейся очереди, пересекавшей аэродром. Здание аэропорта представляло собой не более чем бетонный ангар. Краска на стенах отслаивалась. К ним подошел один из гвардейцев и встал рядом. пор пор Порали!» — настойчиво повторял он, указывая на дверь с табличкой «Инмиграцион». У Гарри был дипломатический паспорт, и его пропустили быстро. На чемоданы поставили мелом кресты, даже не взглянув. Он обвел глазами пустой холл при входе. Тут слабо пахло дезинфицирующим средством, какой-то тошнотворной дрянью, которую всегда используют в Испании. Человек, одиноко стоявший у колонны и читавший газету, махнул ему рукой и подошел. — Гарри бред Саймон Толхерст из посольства. — Как долетели? Он был примерно одного возраста с Гарри, Высокий, красивый, нетерпеливо дружелюбный. И сложение было схожего. Крепость тела переходила в полноту, хотя у человека из посольства этот процесс зашел дальше. Отлично! Почти всю дорогу было облачно, но не слишком трясло. Гарри заметил на Толхерсте итонский галстук. Яркие цвета сочетались с льняным пиджаком. «Я отвезу вас в посольство, дорога займет около часа. Мы не пользуемся услугами водителей-испанцев». Все они шпионы правительства. Он засмеялся и понизил голос, хотя вокруг никого не было. — Эти ребята так оттягивают назад уши, чтобы подслушать разговор, что ты только думаешь, как бы они не сошлись у них на затылке. Это так заметно. Толхерст вывел Гарри на улицу, на солнце и помог загрузить чемодан в багажник от полированного до блеска старого Форда. Аэропорт находился за городом в окружении полей. Гарри стоял и смотрел на суровый пейзаж в коричневых тонах. По другую сторону дороги он увидел крестьянина, который на двух тощих быках вспахивал стерню деревянным плугом, как делали его предки во времена римлян. Вдалеке на фоне ярко-голубого неба вырисовывались нализавшие друг на друга пики горного хребта Гвадаррама. Они поблескивали сквозь поднимавшиеся со склонов Марева. Гарри почувствовал, как у него на лбу выступает пот. «Жарковато для октября», — сказал он. «Было чертовски знойное лето. Урожай сняли совсем скудный. Теперь они тревожатся по поводу ситуации с продовольствием. Это может сыграть нам на руку. У испанцев поубавится охота ввязываться в войну. на пора ехать. У вас назначена встреча с послом». Толхерст вырулил на пустую дорогу, вдоль которой росли пыльные тополя. Листья у них были желтые по краям и напоминали факелы. «Давно вы в Испании?» — спросил Гарри. «Четыре месяца. Приехал, когда увеличили штат посольства и прислали сюда сэра Сэма». «До того был на Кубе. Там гораздо легче. Веселее!» — Толхерст покачал головой. «А это, боюсь, ужасная страна. Вы же тут бывали раньше?» «До Гражданской войны, потом совсем недолго во время. Оба раза в Мадриде». Толхерст снова покачал головой. Теперь это довольно мрачное место. Пока ехали по каменистой и ухабистой дороге, вели разговор о немецких налетах, соглашались, что Гитлер на время оставил свои планы вторжения, Толхерст спросил Гарри, в какой школе тот учился. — В Руквуде? Кажется, хорошее место. — Вот было время, — задумчиво добавил он. — Да, — печально улыбнулся Гарри. Он озирал сельскую округу. В пейзаже наблюдалась какая-то необычная пустота. Мимо лишь раз проехал крестьянин на повозке, которую тянул осел, да еще встретился направлявшийся на север армейский грузовик. Из кузова на них безучастно смотрели усталые молодые солдаты. Деревни тоже были безлюдны. Наступило время сиесты, но в прежние дни на улицах все равно встречались бы редкие прохожие. Теперь исчезли даже вездесущие тощие собаки, лишь несколько кур что-то клевали у запертых дверей. На одной деревенской площади, На потрескавшихся давно некрашенных стенах висели плакаты с изображением Франка. Руки уверенно сложены на груди, улыбающееся лицо с двойным подбородком смотрит вдаль. «Астель футуро! Навстречу будущему!» Гарри тяжело вздохнул. Эти плакаты были наклеены поверх старых, обтрепанные края которых торчали внизу. Он узнал наполовину скрытый прежний девиз «Но пасаран они не пройдут». «Но они прошли». Затем машина покатила по богатым северным пригородам Мадрида. По виду элегантных домов могло показаться, что гражданской войны вообще не было. «Посол живет здесь?» — спросил Гарри. «Нет, сэр Сэм живет в Кастильяне». Толхерст рассмеялся. «Это немного неудобно вообще-то, так как его сосед — германский посол». Гарри повернулся к водителю с раскрытым ртом. «Но мы же воюем!» Испания — не воюющее государство, но кишит немцами. Эти мрази повсюду. Здесь самое большое в мире германское посольство. Мы с ними, конечно, не разговариваем. Но как же наш посол оказался рядом с немецким? Свободны были только просторные дома. Сэр Сэм шутит, что сердито смотрит на фон Шторера поверх Садовой ограды. Они въехали в центр города. Большинство домов стояли облупившиеся и еще больше обветшались с тех пор, как Гарри их видел, хотя когда-то, скорее всего, поражали великолепием. Повсюду висели плакаты Франка и символы фаланги «Двойное ярмо» и «Пучок стрел». Многие люди носили отрепья, даже во время гражданской одевались лучше, и выглядели худыми и изможденными. Мимо проходили мужчины в рабочих комбинезонах с костистыми, обветренными лицами и женщины в латаных, перелатанных черных шалях. Даже тощие и бледные дети, которые играли в пыльных канавах, озирались по сторонам настороженно. Гарри от счастья ожидал увидеть военные парады и митинги фалангистов, как в кинохронике, но он никогда не думал застать этот город таким тихим и таким грязным. Среди прохожих встречались священники и монахини, эти тоже снова появились на улицах, как и гвардейцы. Редкие мужчины, с виду побогаче, были в пиджаках, несмотря на жару. Гарри повернулся к Толхерсту. «Когда я приезжал сюда в тридцать седьмом, носить пиджак и шляпу в жаркий день запрещалось», — заметил он. «Буржуазное жеманство». «Теперь нельзя выйти без пиджака, если на вас рубашка. Возьмите на заметку». Трамваи ходили, но машин встречалось совсем мало. Они петляли среди велосипедов и запряженных ослами повозок. Гарри вздрогнул от изумления и обернулся, заметив знакомое очертание черного креста с крюками на концах. — Вы видели? Чертова свастика развивается на том здании рядом с испанским флагом. — Придется вам привыкнуть, — кивнул Толхерст. — Тут не только свастики. Немцы заправляют в полиции в печати. «Франко открыто желает победы нацистам! Взгляните туда!» Они остановились на перекрестке. Гарри заметил трех разодетых в пух и прах ярко накрашенных девиц. Те поймали его взгляд и улыбнулись, кокетливо склонив голову. «Проститутки повсюду. Будьте очень осторожны, у большинства из них трипер, а некоторые шпионят на правительство. Сотрудникам посольства запрещено к ним приближаться». Дорожный полицейский в шлеме махнул им, чтобы проезжали. «Вы думаете, Франко вступит в войну?» — спросил Гарри. толхерст взгерошил рукой свои желтые волосы. «Бог знает!» «Атмосфера ужасная, газеты и радио оголтело про германские. На следующей неделе Гиммлер приезжает с официальным визитом. Но мы должны вести себя как можно более естественно, будто все нормально». Он надул щеки и выпустил воздух, потом скорбно улыбнулся. Однако большинство сотрудников упаковали чемоданы на случай, если нам придется срочно уезжать. «О, смотрите! Вон газоген!» Толхерст указал на большой старый Рено, который телепался по улице медленнее ослиной повозки. Сзади к нему было прицеплено нечто похожее на толстый бак для кипячения воды. Из небольшой трубы валил дым. Водитель буржуа средних лет нарочито игнорировал любопытные взгляды людей, которые останавливались на тротуаре поглазеть. Мимо с дребезгом и звоном проехал трамвай. Хозяин газогена резко свернул, чтобы не угодить под него. Неуклюжая машина едва не перевернулась. — Что это было? — спросил Гарри. — Революционный ответ испанцев на нехватку бензина. Вместо него используется уголь или дрова. Все отлично, если только вам не нужно ехать в гору. Я слышал, у французов тоже есть такие. Маловероятно, что немцы переймут технологию. Гарри изучал взглядом толпу. Некоторые люди улыбались, глядя на странное транспортное средство. Но никто не смеялся и не кричал, как сделали бы раньше жители Мадрида при виде такой штуковины. И вновь Гарри подумал, какие все стали тихие, совсем не слышно голосов а раньше улицы пол не лисим. Они приехали в район опера. Вдалеке показался королевский дворец. Он ярко выделялся на фоне окружающей разрухи. Солнечные лучи отражались от его белых стен. «Франко живет там?» — спросил Гарри. «Принимает посетителей. Но сам обосновался во дворце Эль Парда, за пределами Мадрида. Боится покушений. Разъезжает везде в бронированном Мерседесе, который ему прислал Гитлер. Значит, тут все еще есть оппозиция?» Гвардейцы держат города под полным контролем. Никогда не знаешь. В конце концов, Мадрид взяли всего 18 месяцев назад. В каком-то смысле, это оккупированный город, так же, как Париж. На севере до сих пор сохранилось сопротивление, насколько я слышал, и банды республиканцев прячутся в сельской местности. «Вагабундос» — так их называют. «Боже, через что прошла эта страна?» — пахнул Гарри. И «Испытания пока не закончились», — мрачно заметил Толхерст. Они свернули на улицу с большими домами XIX века. Перед одним из них на флагштоке висел Юнион Джек, да более знакомый. Гарри вспомнил, как пришел в посольство в 1937-м, спросить про Берни, после того, как его объявили пропавшим без вести. Сотрудники ничем ему не помогли. Они не одобряли участие в интернациональных бригадах. Пара гвардейцев дежурило на посту у двери. Около входа стояло несколько машин, поэтому Толхерст остановился чуть в стороне, на дороге. «Давайте достанем ваш чемодан», — сказал он. Вылезая наружу, Гарри с опаской посмотрел на гвардейцев и почувствовал, как кто-то дергает его за штанину сзади. Обернувшись, он увидел худого мальчика лет десяти, одетого в изношенную армейскую гимнастерку. Тот сидел на каком-то подобии деревянных саней с колесиками. «Синьор, пор фавор, дьес песетас!» Гарри увидел, что у мальчика нет ног. Он держался одной рукой за загнутый конец полозьев, протягивал другую и молил. «Пор э ламор де дьес!» Один из гвардейцев решительно зашагал по улице, громко хлопая в ладоши. «Вето! Вето!» Мальчик оттолкнулся руками от камней мостовой и уехал на своей каталке в боковую улочку. Толкхерст взял Гарри за локоть. «Вам надо соображать быстрее, старина!» «Нищие обычно не добираются досюда, но в центре их что голубей. Хотя голубей-то как раз не осталось, их всех съели». Охранник, прогнавший попрошайку, проводил их до дверей посольства. «Грация, спорсо ассистенция», — вежливо сказал Толхерст. Мужчина кивнул, но Гарри заметил мелькнувший в его глазах огонек презрение. «Сперва они немного шокируют, эти дети», — произнес Толхерст, берясь за ручку большой деревянной двери. Но вам нужно привыкнуть. А теперь пора встретиться с приветственным комитетом. Вас ждут большие шишки. Он сказал это с завистью, отметил про себя Гарри, вступая следом за Толхерстом в душное и мрачное нутро здания. Посол сидел за огромным столом в роскошной комнате, где прохладу создавали бесшумные вентиляторы. На стенах висели гравюры XVIII века, пол был выслан коврами. По другую сторону стола расположился человек в форме морского офицера. Окно выходил во внутренний двор, уставленный растениями в горшках. Там на скамье устроились несколько мужчин в рубашках без пиджаков. Гарри узнал Сэмюэля Хора по сюжетам кинохроники. Этот человек работал министром у Чемберлена. Миротворец, уволенный с поста после прихода к власти Черчилля. На нем был фраг с голубым цветком в петлице. Он встал и, протягивая руку посетителю, наклонился над столом. «Добро пожаловать, Брэд, добро пожаловать!» Рукопожатие оказалось на удивление крепким. Холодные бледно-голубые глаза чуть задержались на гаре, после чего посол махнул рукой на своего собеседника. «Капитан Алан Хилгард, наш аташе по морским делам!» Он в ответе за дела секретных служб. Последние слова хор произнес с оттенком неприязни. Хилгарту было за сорок. Высокий, этакий роковой красавец с большими карими глазами, которые смотрели сурово, но таилось в них и нечто озорное, почти детское, как и в полных чувственных губах. Гарри вспомнил, что Сэнди в Руквуде увлекался приключенческими романами какого-то Хилгарта про шпионов и их похождения в топких болотах Европы. Сэнди Форсайту книги нравились, а вот Гарри считал их глупыми выдумками». «Здравствуйте, Брэд!» Капитан Тепло пожал ему руку. «Вы будете отчитываться непосредственно передо мной через Толхерста». «Садитесь, пожалуйста, садитесь все», — пригласил Хор, указав Гарри на стул. «Мы рады видеть вас», — произнес Хилгард. «Нам сообщили, какую подготовку вы прошли. Кажется, вы неплохо все освоили. Благодарю вас, сэр». «Готовы сплести свою историю Форсайту?» «Да, сэр». «Мы сняли вам квартиру. Толхерст отведет вас». «Ну как, вы забрели урок? Вашу легенду?» «Да, сэр. Меня прислали сюда в качестве переводчика после того, как прежний заболел». «Бедный стариногрин», — произнес Хилгард и вдруг рассмеялся. «До сих пор не понимает, почему ему отказали от дома». «Хороший переводчик», — перебил его хор. «Знал свое дело». «Брет, вам придется быть крайне осторожным в словах. Помимо вашей прочей работы...» вы будете переводить для очень важных людей, и речь пойдет о вещах весьма деликатных. Весьма деликатных». Хор строго взглянул на него, и Гарри вдруг корабел. Он до сих пор не привык к тому, что разговаривает с человеком, которого видел в новостях. Набрав в грудь воздуха, он сказал, «Я понимаю, сэр. Меня проинструктировали в Англии. Я перевожу все как можно более дипломатичным языком и никогда не добавляю ничего от себя». «В четверг будет совещание с помощником министра торговли и со мной», — кивнул Хилгард. «Я прослежу за ним». «Маэстре, да», — хор хмыкнул. «Мы не хотим его расстраивать». Хилгард протянул Гарри свой золотой портсигар. «Курите?» «Нет, спасибо». Капитан прикурил и выпустил клуб дыма. «Мы не хотим, чтобы вы сразу встречались с Форсайтом, Брэд. Дайте себе несколько дней на обустройство». Пусть к вам здесь присмотрятся, а вы пока привыкнете к тому, что за вами следят. Правительство шпионит за всеми сотрудниками посольства. Большинство шпиков совершенно безнадежны, их видно за милю, хотя появляются и новые люди, прошедшие обучение в Гестапо. Всегда проверяйте, нет ли за вами хвоста, и отчитывайтесь об этом толхерсту». Он улыбнулся так, словно все это веселое приключение. И Гарри вспомнились его наставники из разведшколы. «Хорошо, сэр». «А теперь», — продолжил мысль Хилгард, «Форсайт. Вы хорошо его знали в школе, но с тех пор не видели, верно?» «Да, сэр». «Но вы думаете, он может быть к вам расположен?» «Надеюсь, что так, сэр», — ответил Гарри. «Но я не знаю, чем он занимался с тех пор, как прекратилась наша переписка. Это было десять лет назад». Гарри бросил взгляд во двор. Один из сидевших там мужчин смотрел на них. «Эти чертовы летчики!» — рявкнул хор «Мне надоело, что они все время сюда глазеют!» Он повелительно махнул рукой, мужчина во дворе встал со скамьи и скрылся за боковой дверью. Гарри заметил неприязненный взгляд, брошенный Хилгартом на хора. «Эти летчики, которым пришлось прыгнуть с парашютом над Францией», с упором в голосе проговорил капитан. «Некоторые дошли сюда пешком». «Да, да, да», — раздраженно отозвался хор. «Давайте продолжим». «Конечно, господин посол» подчеркнуто официальным тоном, произнес Хилгард и вновь повернулся к Гарри. «Впервые мы услышали о Форсайте два месяца назад. У меня есть агент в местном министерстве горной промышленности, мелкий клерк. Он сообщил, что все они были взбудоражены событиями, происходившими за городом, милях в пятидесяти от Мадрида. Наш человек не смог добраться до бумаг, но слышал разговоры. залежи же золото! Крупные, подтверждены геологами!» Нам известно, что туда отправляют горное оборудование, ртуть и другие химикаты. Дефицитные ресурсы. Сэнди всегда интересовался геологией, — вставил Гарри. В школе он увлекался окаменелостями, искал кости динозавров. Вот как? — слегка удивился Хилгарт. Мы этого не знали. Насколько нам известно, он не получил никакого формального образования в этой области. Он работает с человеком, у которого соответствующая квалификация имеется альберта Альберто Атеро». «Это он работал в Южной Африке?» «Точно», — кивнул Хилгарт. «Горный инженер. Надеюсь, дома вам давали для ознакомления какую-нибудь литературу по золотодобыче?» «Да, сэр», — подтвердил Гарри. Это было странно. Приходилось по вечерам, сидя в своей маленькой комнате, продираться сквозь зубодробильные тексты в учебниках. «В общении с Форсайтом вы, конечно, должны делать вид, будто ничего не знаете о золоте», — «Полный профан в этом деле». «Да, сэр», — Гарри помолчал. «Вам известно, как познакомились Форсайт и эта Татера?» «Нет, тут много пробелов. Нам известно только, что пока Форсайт работал гидом, он сошелся с со сотрудниками Auxilio Social. Это организация фалангистов, которая выдает здесь свою деятельность за социальную работу». Хилгарт приподнял брови. «Там сплошная коррупция. Денег собирают много, а помощи никакой». Форсайт поддерживает контакты с семьей. «Отец не получал от него вестей много лет», — покачал головой хилгард Гарри вспомнил, как однажды видел епископа. После позорного изгнания Сэнди тот приехал в школу просить за сына. Гарри смотрел из окна класса во двор и узнал его по красной епископской рубашке под костюмом. Он выглядел солидным аристократом. Ничего общего с Сэнди. «Значит, Форсайт за националистов?» — спросил Гарри. — Думаю, он за легкую добычу, — ответил Хилгард. — Вы же не были сторонником республики. Хор внимательно вгляделся в Гарри. — Я не поддерживал ни одну из сторон, сэр. Посол хмыкнул. — Я думал, в Испании накануне войны все разделились на красных и националистов. Удивительно, что испанист не выбрал ни одной из сторон. — Ну, я не выбрал, сэр. Чумана оба ваших дома, вот что я думал. «Экиязвительный мелкий пакостник», — отметил про себя Гарри и добавил. «Никогда не понимал, как можно держаться мнения, будто Красная Испания не превратилась бы в катастрофу». Хилгарте явно раздражало, что его перебивают. «Форсайт ведь совсем не знал испанского, когда приехал сюда?» — спросил он, подавшись вперед. «Нет, но наверняка быстро выучил. Он умен, в том числе, поэтому учителя в школе так его ненавидели». Он был способным, но не желал трудиться. «Ненавидели?» — изогнул брови Хилгард. «Это сильное слово. Полагаю, оно верно отражает ситуацию». «Что ж, по словам нашего человека, Форсайт вошел в контакт с государственным горнорудным агентством. Обделывает для них разные дела, договаривается о поставках и все такое». Хилгард помолчал. «Фракция фалангистов главенствует в Министерстве горной промышленности». Они хотели бы, чтобы Испания сама могла оплачивать импорт продовольствия, а не вымаливала кредиты у нас, у американцев. Проблема в том, что здесь нет сильной британской разведслужбы. Если вы сможете напрямую выйти на Форсайта, это будет неоценимой помощью. Нам нужно узнать, есть ли что-нибудь на самом деле за слухами о золоте. Да, сэр. Мгновение царила тишина, в которой вдруг стал слышен шелест хорошо смазанных вентиляторов. Затем хилгард снова заговорил. «Форсайт работает через организованную им компанию «Нуэвас Инициативас». В списке мадридской фондовой биржи она значится как фирма, поставляющая сырье и материалы. Ее акции росли в цене. Их приобретали чиновники из Министерства горной промышленности. У компании есть маленькая контора рядом с улицей Толеда. Форсайт бывает там почти каждый день. Наш человек не смог раздобыть его домашний адрес, и это весьма досадно. Мы знаем только, что он живет где-то за городом, в районе Вигуа, с какой-то шлюхой. Во время сиеста он обычно пьет кофе в местном кафе. Мы хотим, чтобы вы вошли в контакт с ним именно там. Он ходит туда один? Кроме него в конторе работает только секретарша. И в эти полчаса в середине дня... «Форсайт всегда бывает один». «В школе он тоже любил уединение», — кивнул Гарри. «Мы установили за ним слежку, чертовски нервное занятие. Боюсь, Форсайт заметил нашего человека». хилгард передал Гарри пару фотографий, из излежавшие на столе папки. «Это он снял». На первом фото Сэнди, хорошо одетый и загорелый, шел по улице и разговаривал с каким-то армейским офицером. Он слегка развернулся к своему спутнику и склонился вперед с внимательным и серьезным лицом, чтобы уловить слова. На втором Сэнди беззаботно шагал по улице в расстегнутом пиджаке и курил. На его губах играла уверенная самодовольная улыбка. «Кажется, дела у него идут отлично. О, в деньгах Форсайт не нуждается!» — кивнул хилгард и снова заглянул в папку. «Квартира, которую мы вам сняли, находится в паре улиц от его конторы. Она на окраине бедного района, но при общей нехватке жилья вполне правдоподобно, что мелкого служащего посольства поселили там. — Да, сэр. — Квартира на самом деле неплохая, как мне сказали. Во времена республики принадлежала какому-то функционеру из коммунистов. Вероятно, он уже расстрелян. Устраивайтесь там, но в кафе пока не ходите. — Как оно называется, сэр? — Рассенант. Кличка «Коня донкихота Криво усмехнулся Гарри. Хилгарт кивнул, в упор посмотрел на Гарри и с улыбкой добавил. «Дам вам маленький совет». Тон его был дружелюбным, но глаза глядели сурово. «У вас слишком серьезный вид, как будто вы несете на плечах тяжесть всего мира. Взбодритесь немного. Смотрите на это, как на приключение Гарри моргнул. приключение Шпионить за старым другом, который работает на фашистов». Посол вдруг хрипло хохотнул. «Приключения, да хранит нас Господь! По мне, так в этой проклятой стране слишком много авантюристов!» Он повернулся к Гарри, лицо его оживилось. «Слушайте, бред кажется, у вас есть голова на плечах, но вы чересчур осторожны. Я согласился на ваш приезд, так как нам важно узнать, что происходит. Но я не хочу, чтобы вы спутали нам карты». «Я вас не понял, сэр. Режим здесь разделен надвое. Большинство генералов, которые выиграли гражданскую войну, солидные разумные люди. Они восхищаются Англией и не хотят, чтобы Испания вступала в войну. Моя задача — наводить мосты и укреплять их отношения с Франко. Я не желаю, чтобы до генералиссимуса дошли слухи, будто мы что-то вынюхиваем вокруг одного из его любимых проектов. хилгард согласно кивнул. «Это мне ясно», — сказал Гарри. «Хору вообще не по душе, что я сюда приехал», — подумал он. «Я угодил в какую-то хитрую политическую игру». «Ну что ж, меня ждет церемония для военных моряков-героев Испании», — капитан встал. «Мне ведь лучше там появиться, господин посол». Хор кивнул. Гарри и Толхерст тоже поднялись. Хилгард взял со стола папку и передал ее Гарри. На ней был Красный Крест. «Толли отведет вас в квартиру. Возьмите досье на Форсайта, просмотрите все хорошенько» но завтра принесите его сюда. Толли покажет вам, где расписаться». Когда они вышли из кабинета, Гарри обернулся и посмотрел назад. Хор стоял у окна и хмурился, глядя, как во двор возвращаются летчики.